Глава 12. Удваивающее отражение. Обернувшись, я увидел дракона эфира. Похоже, это они спасли меня от удара о стену. Ну-ну-ну! Подкрепление! воскликнула сестра Сейн. Хотя еще бы, мы ведь сражаемся на вашей территории. Но если попробуете взлететь, сразу станете удобны мишенью. Получай! Злодей недели выпустил в меня еще одну барьерную атаку. Он в последнее время только и делает, что пытается рубить. Может, у него это все таки не барьеры, а нечто другое? Стардаст Миррор! К счастью, навык уже успел восстановиться, так что я вновь окружил себе барьером и отразил удар. Вокруг вновь вспыхнули искры, видимо, вражеские барьеры мне не страшны. Но можно ли пользоваться барьерами вот так? Они ведь для защиты, не так ли? И даже если приспособить их для атаки, они явно не смогут побороть мой исключительно защитный барьер. Как только я опустился на землю, искусственный бегемот снова напал. Он взревел и обрушил на меня когти. «Какая дерзость! Откликнись на мой зов сила моего ядра и прояви себя! Мое имя — Император Драконов! Владыка Мира! Стань стеной, что встанет на пути сего! Мадракон — Восьмигранное Зеркало!» Мадракон зачитал заклинание, которое когда-то уже использовал против нас. Наши с ним барьеры по очереди разбились, но немного замедлили атаку. А, берегитесь! Мы и без крикофира догадались, что нужно отпрыгнуть в разные стороны. Не хочу выяснять, что будет, если враг попадет. Что за мощного монстра призвала сестра Сейн? Неужели все наши попытки стать сильнее не помогли нам даже приблизиться к ней? Я всю дорогу сюда готовил ману для этого заклинания. А монстр разбил барьер так легко? Протянул ему дракон. «Монстры — моя стихия! Яма быстрого развертывания для больших монстров!» Кедзуну ударила по земле охотничьим оружием. Перед бегемотом тут же появилась яма, и он свалился в нее наполовину, скрывшись с глаз. «А, что это такое? Он слишком силен! Возможно, он сможет выпрыгнуть но ну -но, но Я не думаю, что такая ловушка его остановит!» Тем временем Мадракон запрыгнул мне на плечо и посмотрел на бегемота. «Надо же! Какое извращенное творение!» Гневно процедил он, обращаясь к сестре Сейн. «Если на людей он всегда смотрит свысока, то монстров, кажется, считает своими товарищами». «Мне совсем не интересно, что ты думаешь. Я захватила его с собой, чтобы провести опыт. Сотворить такое чудовище, как король всех монстров? Я не могу допустить таких изуверств!» «Так вот!» Это разработанный нами прототип искусственного монстра усиленного всем священным и клановым оружием этого мира что получается на этого монстра действуют все методы усиления доступные героям я так и подумал скажу тебе любопытную вещь герой счета отозвался мадракон и посмотрел на грудь бегемота Вон там хранится вещь поразившая порчи священное оружие этого мира. Она же наделила монстра квази священного героя и усилила всеми доступными методами. Иначе говоря, это своего рода вариант священного героя. Что? Так вот почему он так сильно бьет! Будучи героем зеркала, я обладаю огромным показателем защиты. Поменьше, чем герой щита, но все таки Тем не менее, этот монстр нападает с такой силой, что с легкостью пробивает мою защиту. Получается, что против нас сейчас монстр, усиленный 12 оружиями, парень из авангарда Волны, создающий режущие барьеры, и сестра Сейн. Конечно, мы сражаемся на своей территории, но победить в такой битве будет очень трудно. Но это всего лишь прототип. Мы пока не смогли научить его использовать навыки и магию, и решили испытать, насколько успешно он сможет сражаться с вами без них. Какого черта они испытывают таких опасных тварей на людях? Нафуми! А его нельзя лишить полномочий, как ты предлагал? спросила Кидзуна. Думаю, не получится, потому что он поражен порчей, ответил мудракон. Сначала нужно уничтожить ее источник. Так и знала. Кидзуна поднесла свободную руку к ничему оружию. Оружие тоже мне подсказывает, что ничего не выйдет. Это все, на что способны герои! Вы даже слабее, чем я думал! Надменно выпалил злодей недели. Глядя на нас высоко, Сила этого монстра не делает сильным тебя! Знаешь, как неудачник! Хочешь поспорить? Попробуй его убить, придурок! Опять 25. У вас аргумент сильный всегда прав шаблон заложен, что ли? Снова это демонстративное презрение. Как же меня бесит все члены авангарда волны! Может они тоже шаблонные монстры волн, только в форме человека? Хм, она серьезно недооценивает! И я не прощу ему таких оскорблений в адрес Героя Щита. Тем временем король монстров этого мира встал на мою защиту. Он тоже не меняется. Мадракон вспорхнул и поднял лапу. Хамминг Ферри, Героя Щита, мне нужна твоя помощь. Что? Какая? Не хочу! Если ничего не сделать, они так и будут смеяться над нами. Пока что я слишком слаб, чтобы что-либо сделать в одиночку. Мне нужна твоя сила. Нет! «Тьфу ты, Бестолковая!» Мадракон уставился на Фира негодующим взглядом. Кажется, он совсем забыл, что именно с ней сделал. «Ты опять собираешься ее сожрать? Разумеется, напротив!» «Нет, конечно! Я же сказал, мне нужна ее помощь! Просто начни излучать ману!» «Или петь, как ты это называешь!» «Постарайся изобразить ту мелодию, которую герой Лука называет Геройской!» «А? Ладно!» Фира приземлилась и начала петь. Шокигами усиливают еще эффективнее, чем она. Вы понимаете, что мне нужно? рафа Пен! Рафтян и Криски внули Мадракону и подошли к нему. Они стали полупрозрачными, а Мадракон стал казаться сильнее. Что он вообще задумал? Мне нужна еще сила и помощники для сильного заклинания. Вы были жрицами Аквадракона, не так ли? Помогите мне! а Что скажешь, Нафамитян? А, Когда мне приказывает дракон... «Я сразу вспоминаю о Квадракона!» Косотки посмотрели на меня вопросительными взглядами. «Помогите ему!» «Хорошо, но чего именно ты от нас хочешь?» «Это будет нечто вроде магического ритуала. Мне потребуется ваша магия камней и ярлыков». М -м, мне кажется, Элемо Дракон перехватил управление моими людьми. Надеюсь, в этом нет ничего страшного». «Герой охоты, известно ли тебе, что за оружие избрала тебя хозяйкой?» «Когда-то ты победила магического дракона, почти захватившего власть над миром. А теперь не можешь совладать с одним-единственным противником?» «О, ну начинаются невозможные требования!» «Ты кем себя возомнил?» Кедзуна и Грас тут же начали ворчать. «Что значит возомнил? Яма-дракон, император драконов!» «Очевидно, Кедзуна его одна не убьет! Вмешался я. «Ха, Герой, счета!» Ты до сих пор не понимаешь, какое положение героя охота занимает в этом мире! Кидзуна пригнулась и выставила перед собой охотничье ружье в форме ножа для разделки. Бегемот взревел, наконец, выпрыгивая из-за подни. Но вместо очередного прыжка наоборот отскочил от нас, увидев стойку кидзоны. Ай! Моя сила просочилась наружу! Мне еще есть куда расти. Что это было? Бегемот, несмотря на свою силу, испугался Кидзуны! «Ну-ну-ну, что происходит? У него не должно быть страха. Неужели это все на что он способен? Герой охоты — тот, кто жертвует возможностью сражаться с людьми ради огромной силы в битвах с монстрами, а также защиты и скорости», — ответил Мадракон на вопрос сестры Сейн. «По крайней мере, во время войны с Кё я ни разу не считал Кидзуну слишком слабой, да и друзья ей в бою доверяют. Не может сражаться против людей — это ее единственный недостаток». «Герой Щита, Сосредоточен на защите всех, кто вокруг тебя!» «Ага». Злодей недели вновь попытался атаковать нас барьерами. В ближний бой он не ввязывается. Небось надеяться, что барьеров для победы хватит. «Зря вы нас забываете!» «Да-да!» Поддакнула ему надоевшая уже баба номер два. «Нападаю! Стардаст Блейд! Я помогу! Ронда пустынного типа «Лунный разлом!» Смесь звезд от Стардаст Блейда и рубящей волны Грасс разбили барьер на пути к злодею недели. А! Слишком слабо, значит! Но вам не пробить второй! Почувствуйте силу моих барьеров! Второй барьер, к сожалению, действительно остановил навыки Рафтолии Грасс. Враг подстраивается под нас! Мы замучаемся, если попытаемся уничтожить все эти преграды грубой силой. Черт, ладно, Стардаст Мир защищает меня. Но если я расслаблюсь и позволю врагу создать барьер на месте моей шеи, мне отрежет голову. Кстати, почему враг не атакует барьерами Гроссера У него, как у так-то, принцип не бить женщин? Впрочем, мне это только на руку. Да и вообще, очень легко защищать товарищей, когда от тебя просто требуется стоять на месте и впитывать дальнобойные атаки. Впрочем, врага и его баб тоже можно понять. Я бы на его месте тоже не пытался залезть ко мне под барьеры из страха быть раздавленным экспериментальным монстром. Грасс решила подключиться к нападению Кедзуна на Бегемота, а Рафталия попыталась зайти со стороны. «Грассан, осторожно!» Рафталия выхватила вторую катану, чтобы войти в Хайквик и защитить Грасс от нападения Бегемота. Кедзуна впереди, Грасс сбоку, и Рафталия прикрывает. «Надеюсь, втроем они смогут выиграть нам достаточно времени». «Господин Герой!» К нам подбежали солдаты из замка. «Лучше не лезьте в это дело! Спрячьтесь, если можете!» «Но! Не хватало мне ещё выслушивать жалобы от Ларка, если вы умрете. «Да и толку от вашей поддержки никакой!» Поняв, чего я добиваюсь, солдаты отступили в город, чтобы помочь сдерживать там панику. «Чёрт, как же неудобно, что они напали именно сейчас!» Поскорее бы вмешались Ицки, Лисия, Сейн и Снобарт. Ларк вряд ли почует опасность. Пока я мысленно ворчал, ко мне обратился Мадракон. «Теперь ты по-настоящему осознаешь, на что я способен!» «Я император драконов, взявший на себя ношу хозяина монстров и в совершенстве освоивший всю магию этого мира. Я покажу тебе настоящую силу магии!» Мадракон начал читать заклинания где-то у меня над головой и посмотрел на меня. «Кажется, в твоем мире тоже был искусный заклинатель, звездный герой посоха, не так ли? Расскажи ему как-нибудь о моем величии. Пусть узнает, насколько великолепной может быть магия!» Параллельно с этим голосом я услышал еще один. Внутренний, которым Гаэлеон часто пользуется для тайных разговоров со мной. Помнишь, как с гордостью рассказывала мне о недавнем противостоянии с женщиной, которую ты так ненавидишь? Сейчас мы используем ту же уловку. О моем сражении с сукой? А, он про отбивание заклинания зеркалом. Когда-то стерва со злобы швырнула в меня огненное заклинание, я отбил его, и сука вспыхнула как спичка. Помню, как приятно было видеть, как она катается по полу, Пожиная то, что посеяла. И теперь Мадракон хочет это повторить. Ты ведь можешь управлять парящими зеркалами, не так ли? Я использую два заклинания. Первая атака, вторая поддержка. Распорядись ими грамотно. Похоже, атака будет зависеть от меня. Что ж, план неплохой. Увидев, как я кивнул, Мадракон размял правое запястье и начал читать заклинания. «Откликнись на мой зав, сила моих помощников, и прояви себя!» Я ощутил, как область вокруг нас насытилась магией. Перед мадраконом начал собираться плотный сгусток. Чувствуется, как в мадракона впиваются огромные потоки энергии. Некоторые потоки имеют неясное происхождение, возможно, я их ощущаю благодаря познаниям в силе земли. И судя по этим ощущениям, мадракон месит эту ману словно глину, придавая ей форму нужного заклинания. Это совсем не похоже на нашу прошлую битву. Больше действительно некое подобие магического ритуала в котором ему помогает Хорса и Силдина.